Дядя Вер воздел руку, призывая племянницу не торопиться. В XII веке германский император Фридрих Барбаросса разграбил Милан и похитил реликвии. Как все это произошло, сейчас дополнительно неизвестно. Слишком много вокруг всего этого слухов. Но, тем не менее, все они утверждают, что в конечном итоге святые мощи оказались в Кельне, где они и находились до вчерашней ночи.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 Прямая атака на церковь. Убийство пасты предполагает помимо похищения святыни еще один мотив — месть. «Очень хорошо!» — послышался новый голос, прозвучавший от двери. Рэчел в изумлении открыла глаза и немедленно узнала одежды человека, который присоединился к их компании. Черную сутану, накидку с капюшоном, широкий пояс на талии, уже красного цвета, как круглая шапочка на макушке. — Кардинал Сперра, проговорила она, почтительно склонив голову. Вошедший приветствовал ее поднятием руки, на которой сверкнуло кольцо. Оно обозначало его кардинальский сан, но на другой руке мужчины был еще одно точно такой же символ занимаемого им поста государственного секретаря Ватикана. Он был сицилийцем, темноволосом и смуглым. Кроме того, кто бы мог подумать, что Сперович слишком молод для занимаемого им поста, ему не исполнилось еще и пятидесяти. Он тепло улыбнулся Рэйчел и обратился к ее дяде. — Я вижу, монсеньор Верона, вы были недалеки от истины, столь восторженно расхваливая свою плевянницу. Я бы ни за что не осмелился лгать кардиналу, тем более человеку, являющемуся правой рукой папы.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 Рэйчел переполняли чувства. Если папа являлся главой Ватикана, абсолютным монархом этого города государства, то реальная власть находилась здесь в руках этого человека, пост которого соответствовал должности премьер-министра в любой другой стране. От внимания Рэйчел не укрылся усталый взгляд, его глаз, сутулившиеся плечи. Было очевидно, что кардинал дошел до крайней степени усталости. «Увенчались ли чем-нибудь ваши изыскания?» — поинтересовался кардинал. «Определенно, да», — твердо ответил дядя Вигр. «В распоряжении похитителей оказались не все останки».